Глава третья. Рыцари круглого стола. За круглым столом большей частью не разговаривали, а произносили монологи, повествовательные отчеты о том, как эти пленники были взяты, а их друзья и захребетники были убиты или лишены коней и оружия. В сущности, из всего, что они рассказывали,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 Такого же благородного величия была полна гигантская фигура высокородного сэра Ланселота Дюлака. Проишедшая после обеда обратила всеобщее внимание на вышеназванного сэра Ланселота. По знаку кого-то вроде церемонимейстера шесть или восемь пленников поднялись и вышли вперед. Преклонив колени и подняв руки по направлению к галереи, где сидели дамы, они просили великой милости. Слово королеве. Одна из дам в цветнике, занимающая, по всей видимости, наиболее высокое положение, изящно кивнула головой в знак согласия. Тогда представитель от пленников придал себя и своих товарищей в ее руки для полного прощения, возможности выкупа, заключения в темницу или смерти по ее выбору. Делается это, как он заявил, по приказанию сэра Кея-Сенешаля, пленниками которого они состоят, и который победил их в битве благодаря своей исключительной силе, храбрости и твердости. Выражение изумления и недоумения показалось на всех лицах, сидящих за столом людей. Милостивая улыбка королевы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 Все взоры были прикованы с выражением строгого вопроса к сэру Кейю, но он был на высоте и, как искусный игрок, сделал ловкий первый ход. Он сказал, что будет только восстанавливать факты, не комментируя их. — А затем, — сказал он, — если вы найдете, что следует прославлять и воздавать почести, вы воздадите их тому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 как сэр Ланселот во время поисков приключений в небольшой промежуток времени убил семь великанов и освободил сто сорок две пленных женщины. Затем отправился дальше, все продолжая драться за приключениями, и нашел его, сэра Кэя, в отчаянной и безнадежной битве против девяти иноплеменных рыцарей. Напал один на них и победил всех девятерых. Потом в ту же ночь сэр Ланселот спокойно надел вооружение сэра Кэя, взял его коня и снова отправился на поиски приключений. Вскоре он опять победил 16 рыцарей в одной битве и 34 в другой, и всех их и прежних девять он отправил к Троицыну Дню, ко двору короля Артура и предал их в руки королевы Гунивера как пленников сэра Кея-сенешаля, добычу его рыцарской храбрости. И вот здесь шестеро из этих пленников, а остальные предстанут, когда поправятся от тяжелых ран. Трогательно было видеть, как горело ярким румянцем лицо королевы, как счастливо и возбужденно она улыбалась, и какой многозначительный взгляд бросила она на сэра Ланселота. Взгляд, который, наверное, стоил бы ему жизни в Арканзасе. Все восхваляли доблести и великодушие сэра Ланселота, а я не мог достаточно надевиться на человека, который способен один победить и взять в плен такой батальон опытных борцов. Я выразил свое изумление Кларенсу, Но он только смеялся, так что тряслись перья на его шапочке. Если бы у сэра Кэя было время, он наполнил бы и другой мех кислым вином, тогда все это еще удвоилось бы. Я с грустью смотрел на мальчика и вдруг начал замечать, что облако глубочайшего отчаяния затемняют его взор.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 Это выражение безгласного существа, обязанного терпеть и даже не стонать. — Боже мой, — проговорил мальчик, — опять он начнет ту же самую историю, которую рассказывал уже тысячу раз, одними и теми же словами, и которую будет рассказывать всегда, пока не умрет. Каждый раз, как его бочонок будет полон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 Одна из них села наподобие белки на голову короля, держала в передних лапах кусок сыра и закусывала, бросая огрызки на лицо короля с наивной и бесстыдной наглостью. Во всем этом было что-то успокаивающее и навивающее отдых на утомленные глаза и усталый ум. Вот что рассказывал старик.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 Артур сказал, «У меня нет меча». «Ничего», — сказал Мерлин, — «скоро мы найдем меч, который будет твой». И ехали они дальше, пока не приехали к озеру, которое было очень широкое и в котором была прекрасная вода. Посреди озера Артур увидел руку, одетую в белую парчу, и в этой руке был прекрасный меч,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 — Девушка подойдет к тебе, и ты любезно попросишь ее, чтобы она дала тебе меч. — Действительно, девушка подошла к артуру и приветствовала его, и он ответил ей тем же. — Девушка, — сказал Артур, — что за меч держит там рука над водою? — Я хотел бы взять его себе, так как у меня нет меча. — Сэр Артур, король! — сказала девушка, — этот меч принадлежит мне, и если ты дашь мне за него то, что я попрошу, я дам его тебе. — Клянусь верой, — сказал Артур, — я дам тебе все, что ты попросишь. — Хорошо, — сказала девушка, — там стоит лодка, сядь в нее и греби сам до меча, и возьми его и ножны с собой, а я попрошу себе дар, когда придет мое время.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 «Что там за прекрасный замок?» — спросил он. «Это замок последнего рыцаря», — сказал Мерлин, с которым ты сражался. «Его зовут сэр Пеллинор, но его нет дома. У него большая ссора с одним из рыцарей, благородным Эгломом. Они уже сражались, и Эглом бежал, иначе он был бы убит. И он гнался за ним до Корлеона»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 — Что больше нравится тебе, — спросил Мерлин, — меч или ножны? — Мне больше нравится меч, — сказал Артур. — Ты не мудро рассуждаешь, — сказал Мерлин. Ножны стоят десяти мечей, потому что пока у тебя есть ножны, ты никогда не потеряешь много крови, никогда не будешь тяжело ранен, потому имей при себе всегда ножны. Так ехали они к Корлеону, и на пути встретили сэра Пеленора, но Мерлин сделал так, что Пеленор не видал Артура, и молча проехал мимо. — Удивительно, — сказал Артур, — что рыцарь ничего не говорил. — Сэр, — сказал Мерлин, — он не видел тебя. Если бы он видел, он не проехал бы мимо.